На следующее утро. Юнь-Юн -Юн еще не пришла? Я уже давно готов отправляться. Мы покончим с этим испытанием в первый же день. Я упаковал свои вещи еще вчера вечером, а потому сейчас взволнованно переминался на месте в ожидании, когда соберутся остальные. Было совсем рано. Еще даже светать не начало. Не заводись ты так, казума! Защищать того, кто в тылу, работа для рыцаря, так что доверь испытания мне. Не менее взволнованно сказала даркнес стоявшая рядом. «Отказываюсь!» «В конце концов, моего возвращения ждет прекрасная авантюристка!» «Я должен показать себя с лучшей стороны, иначе никак!» «Не мешай мне из-за такой глупой причины!» «Позволь мне тоже показать себя!» «И вообще, это на тебя совсем не похоже!» «Почему ты не встретился со своей фанаткой вчера?» «Видимо, Даркнесс очень уж хотелось проявить себя в качестве авантюристки!» Меня посчитают отчаявшимся неудачником, если побегу на встречу с фаном в тот же день, разве нет? Лучше всего сначала разобраться с проблемой Юн-Юн, а потом вернуться в гильдию со словами. Ну что ж, проблемка оказалась не такой уж и сложной. После этого я как бы случайно встречусь с фанаткой и естественным образом завяжу разговор. «Что это за хитрая схема такая? Вроде бы ты и так ведешь себя каждый день и беспокоишься о всяких странных вещах». С раздражением сказала Даркнес. «Пусть говорит, что хочет». «Мне нужно приготовить несколько захватывающих рассказов для своей фанатки. Так что в этот раз все заслуги будут моими, а ты можешь остаться здесь и присмотреть за домом». «Ни за что!» «Испытание алых магов воплощает знаменитую героическую историю о храбром бойце первой линии и умелом маги поддержки, которые работают сообща, преодолевая многие трудности. Эта история исподвигла меня стать авантюристкой. Ну же, Казума, такой шанс выпадает очень редко. Пожалуйста, пойди мне навстречу». Настойчивые уговоры Даркнесс начинали выводить из себя. «Авантюристкой тебя сподвигло стать кое-что другое, более извращенное. Даже не думай мне врать. Я тоже хочу немного поиграть в героя». «Я не вру». «Не буду отрицать, что становясь авантюристкой, я и правда подумывала о кое-чем извращенном. Но в детстве я начала восхищаться авантюристами из-за таких рассказов. И ты только что сказал, что хочешь поиграть в героя? Не вставай у меня на пути по столь ничтожной причине». Мы спорили, стоя перед дверью нашего особняка, когда изнутри послышался раздраженный голос. «Вам так сильно хочется поиграть в рыцаря и мага?» «Хорошо. По возвращении из деревни я буду играть с вами столько, сколько захотите. А пока видите себя прилично», — сделала нам замечание стоявшее в дверях сонный Магумин. «При ней почти не было багажа. Она взяла с собой самый минимум. Нашей с Даркласс одержимости и испытанием алых магов была причина». Одна из самых знаменитых героических повестей этого мира – история о молодых девушке и юноше, которые вместе преодолели множество испытаний. В итоге девушка стала королевой страны. Главная героя – храбрая волшебница и немногословный рыцарь. Пройдя вместе с рыцарем через огонь и воду, девушка исполняет свою мечту стать королевой и выходит за него замуж. Классический рассказ с хэппи-эндом. Судя по всему, испытания аллах магов основано именно на этой истории. И всё же... Защищать Магумин, эм, как бы сказать, не слишком привлекательно. Ага, вместо воссоздания герического рассказа получится легкая прогулка. Прекрасно. Тогда и вместо роли принцессы я сыграю финального босса. Я стану злой колдуньей, которая появляется в конце первой книги. Ну давайте, вперед! И Магумин принялся возмущенно размахивать своим посохом. В этот момент со стороны двора особняка послышалось беззаботное пение. Обернувшись, я увидел Акву поливающей грядки водой, которую она тут же создавала. «Раз мы уезжаем, стоит попросить кого-нибудь поливать растения, пока нас не будет, как считаете? Вис уже взяла к себе чумуски и зелья. Так может и поливкой заняться не откажется». Как только я увидел, что именно растет на одной из грядок, то невольно замолк. То, что Аква с таким удовольствием поливала, оказалось маленьким растением. По виду точь в -точь маленькой девочкой размером с ладонь. «Да, это была безмятежная девочка». «Точно. Из-за всего, что происходило, я совсем забыл про нее. Ведь эта штука прямо растет у нас под окнами. Даркнес, Магумин, держите Акву, а я прикончу эту тварь, пока мы не уехали». «Стой, что ты тут такое несешь? Я не позволю, хладнокровнеет. Все будет хорошо, я поливаю ее святой водой богини, поэтому она обязательно вырастет хорошей девочкой». Когда я подошел ближе, чтобы прикончить росток девочки, Аква обняла ее, умоляюще глядя на меня. «Нет, в нашем доме уже хватит питомцев». «Забота о чумуске зелий и акве и так занимает кучу времени. Еще одного мы не потянем». «Пожалуйста, умоляю тебя! Я буду каждый день ее поливать и выгуливать!» «Стоп, ты только что и моё имя назвал!» Безмятежная девочка была еще слишком мала и не понимала, что происходит, а потому радостно мне улыбалась. «Мне обязательно её убивать?» «Эй, Даркнесс, обеспечение безопасности города, обязанность дворян, верно?» «Тебе же хотелось отличиться. Так вот, я даю тебе эту возможность». «Нет, у тебя ведь самый низкий уровень среди нас, хоть ты и якобы наш лидер. Так что она твоя». «Эй, не дай себя переубедить только потому, что Аква поливает эту штуку уже несколько дней. Ну уже, Леди Дастинес, защитите город от монстров!» «Вижу, любишь ты языком болтать. Хорошо. Раз уж ты причастен ко всему этому, вот тебе приказ от правителя Возьми эту безмятежную девочку и... и...» Думая, что с ней играют, безмятежная девочка звонко рассмеялась, когда Даркнесс указал на нее пальцем. Увидев это милое зрелище, Даркнесс быстро сдулась. «Может, пересадим ее в лес рядом с деревней Алых Магов? Поглубже, куда люди не заходят?» Почти шепотом произнесла она. «Время встречи, о котором мы договорились с Юн-Юн, уже почти наступило. Все питомцы нашего дома, за исключением Аквы, были оставлены на виз, так что к отправке мы готовы. Теперь осталось дождаться только Юн-Юн. Зная ее, я думал, что она придет на несколько часов раньше». Нет, она появится в точно назначенное время. Ещё в деревне Алых Магов был один случай. Однажды друзья пригласили ее поиграть, но Юн-Юн так сильно разволновалась из-за этого, что пришла на полдня раньше. Потом ей посоветовали так не делать, иначе всех друзей распугает. Это ж как сильно завестись надо было. Когда зазвенел колокол, оповещающий наступление назначенного часа, перед особняком из ниоткуда возник ярко засиял магический круг, из которого выступил Юн-Юн. Да, точно назначенное время, но быть пунктуальной с точностью до секунды тоже выглядит совсем непривлекательно. Э, я только что пришла, а ты меня уже ругаешь. Похоже, Юн Юн использовала телепорт. Пока ее отчитывала Могумин, она оглянулась вокруг. Всем доброе утро, надеюсь, снова... А, а в руках у Аквы -сан... Это так, то однажды станет ладычицей Леса Алых Магов, кровавая Мэри Смертокрик. «Она переезжает в лес у вашей деревни, так что позаботьтесь о ней!» Юн-Юн присмотрелась к пересаженной в горшочек безмятежной девочки. «Это ведь безмятежная девочка, да? Я бы назвала ее по-другому. Кстати, а ведь деревенские всегда почему-то говорили мне не приближаться к безмятежным девочкам. Безмятежные девочки — естественные враги одиночек. Не ведись на то, что она еще маленькая, не ослабли бдительность, хорошо?» Должно быть, Юн-Юн осознала, что представляет из себя безмятежная девочка, потому что тут же резко выпрямилась. Ладно, давайте отправляться. Телепорт. Магический круг объял нас светом, и в следующий миг мы оказались в деревне Алыхмагов.